и плохо информированный, земля, которую шотландцы вознамеривались превратить в Новую Каледонию, оказалась непригодным для земледелия болотом, где кишмяки кишели москиты. Индейцы абсолютно не нуждались в запасах париков, зеркалец и расчесок, коими колонисты надеялись с ними торговать находившимся в тех же районах английским колониям, было строго-настрого запрещено вступать с новичками в торговые отношения, а испанцы встретили шотландцев как непримиримых врагов. В течение полугода 200 из 1200 поселенцев умерли от малярии и прочих тропических болезней, а уровень смертности достиг 10 человек в день. Помимо того, что несчастным приходилось днями и ночами, гнуть спину, чтобы осушить болото, весь привезенный с родиной провиант быстро пришел в негодность, и к началу лета недельных запасов изъеденной личинками серой муки оставалось не более фунта на каждого поселенца. Слухи о надвигающейся атаке испанцев стали последней каплей. Лишь 300 поселенцам удалось вернуться обратно в Шотландию. Дариенская авантюра закончилась для Шотландии полным провалом — Став настоящей национальной катастрофой, она не только подорвала моральный дух шотландцев, но и оставила экономику страны в огромном долгу — 250 тысяч фунтов стерлингов. Уже через семь лет страна вынуждена была подписать акт об унии с Англией. Шотландцы единодушно считали, что англичане намеренно отказали им в помощи, дабы оскорбить и унизить Шотландию и сделать унию неизбежной. Популярность якобитского сопротивления в последующие сорок лет можно смело увязывать с ужасами панамской экспедиции и разбитыми надеждами шотландцев. Что же до самого Дарьина, то он по-прежнему остается весьма негостеприимным местом, сплошь покрытым густыми джунглями. Даже панамериканское шоссе, призванное в конечном итоге соединить Аляску и Аргентину, прерывается в Дарьинском разрыве. В районе Панама-Колумбийской границы шоссе действительно прерывается на так называемый Дарьинский разрыв шириной около 200 километров. Когда-то дорогу там не смогли проложить из-за обушевавшей в тех краях желтой лихорадки, а сейчас ее не достраивают из страха перед контрабандой наркотиков и болезнями домашнего скота. Откуда родом Панамки? Из Эквадора. В Европе и Северной Америке. Этот головной убор впервые появился в начале XIX века. «Панамами» шляпы называли, потому что их экспортировали через поставщиков, базировавшихся в Панаме. В Англии Панама была выбрана королевской семьей в качестве идеального летнего головного убора и очень быстро стала непременным аксессуаром для спортивных мероприятий и светских раутов на открытом воздухе. Когда в 1901 году умерла королева Виктория, в ее честь к Панаме – добавили черную ленту. В обеих Америках такие шляпы были элементом стандартной спецодежды людей, строивших Панамский канал. В 1906 году строительство посетил президент США Теодор Рузвельт и сфотографировался в Панаме. Успех Панаме был обеспечен. Истоки происхождения шляпы поистине древние. При раскопках на побережье Эквадора археологи обнаружили керамические статуэтки, 4000 год до нашей эры в забавных головных уборах. Некоторые ученые полагают, что навыки ткачества, необходимые для изготовления Панамы, были переняты у полинезийских аборигенов, которые, как известно, производили льняные ткани. Первые испанцы были настолько шокированы,